Глава седьмая. Нельзя сказать, чтобы Алексей любил Калерию. Он не чувствовал к ней никакой нежности, она не была ему дорога. Он только изумлялся, восхищался и боялся ее. Все в ней казалось ему чудесным и новым, потому что он никогда не встречал человека, подобного ей. И эта струя новой жизни, ворвавшаяся в его тюрьму, казалась ему счастьем. Вечно приподнятое, беспокойное чувство его к ней можно было назвать влюбленностью, но не любовью. Нечто подобное этому увлечению испытывала калерия к Шмиту, конечно, без откровенного оттенка поклонения и почти не замечая этого сама. Несколько дней Лёша не видел калерию. Мать следила за ними, убежать было невозможно. Только раз вечером он встретил ее около почты и не успел сказать ей двух слов, только за углом шепнул. «Вы меня любите, да? А я вас так люблю, так люблю!» Калерия твердо помнила наставление Шмидта, не имела охоты продолжать комедию. Но тут положительно не было времени сказать что-нибудь Алексею. Прошло еще несколько дней. Любовь Алексея от препятствий, которые делала ему мать, становилась острее и мучительнее. Он написал калерии письмо, детское, полное неловких фраз, вычитанных из романа, но искреннее и горячее. Он говорил, что решил победить все и сделать, и сделать так, как она хочет, пойти в университет, что для нее он всё может. Часто бессильные люди убеждены, что они способны на многое и на многое и даже чувствуют в себе силу, пока не приходит время действовать. Калерия не отвечала. Ей в то время было не до и его университета. Алексей написал другое письмо, коротенькое, где только говорил, что он сходит с ума и хочет её видеть. А это письмо попало в руки Елены Филипповны по неосторожности самого Алексея и было причиной того, что случилось.